Глава четырнадцатая. Сергей. Серьезность и Аля — два совершенно противоположных понятия. Потому игнорирую. Опять какая-нибудь подружка что-то не то про нее сказала, и сразу возник скандал уровня катастрофы всей Вселенной? Или, может, будет просить помочь с архиважным выбором всей ее жизни? Какая сумочка подойдет для той или иной встречи, чтобы она выглядела уместно? «Эх, неудивительно, что Анжела сбежала!» Удивленно аж крякает Кирилл. «Хотя такие, как она, за таких, как ты, наоборот, цепляются намертво. До тех пор, пока можно пользоваться твоим состоянием. Странно!» И продолжает задумчиво смотреть на прыгающего бельчонка. «Я лишь пожимаю плечами. Он меня ничем не удивил. А то я сам не знаю, для чего Анжела ко мне бегает. Понятно, что еще кое-что производит на нее неизгладимое впечатление, но бабки ее впечатляют гораздо больше. Мне на такое положение вещей как-то плевать. Я и ничего не обещал и не собирался в будущем. Сама за мной бегает, сама меня развлекает. Понимаю, что друг довольно долго молчит, обращаю на него внимание. Что? спрашиваю его, так как он выжидающе смотрит на меня. Как что? удивляется моему вопросу. «А рассказать, откуда у тебя зоопарк из белки и гуся нарисовался?» После объяснения Кирилл чешет затылок. «Да», — произносит он. Бельчонок сейчас смотрит в гостиной мультики на большом экране. Напрыгалась, умаялась. На появление Кирилла отреагировала настороженно, но пока смотрит мультик, не обращает на непонятного дядю внимания. «Ну, ты же знаешь, как я остался без родителей и через что мне пришлось пройти. А я был тогда старше, и мы были с тобой вместе, а у нее никого, не смог оставить девочку». Продолжаю пояснять. «Кирюха единственный, которому могу открыться и выдать все как есть. Не хотел, чтобы и она через такое прошла. Это же маленькая девочка, а мы с тобой видели, что случилось с некоторыми детьми». «Это да» вздыхает друг. «Да правильно ты все сделал!» Потом усмехается. «Тем более, что все так удачно вышло!» Косится на меня. «Машку нашел!» «Чего ты лыбишься?» Кирюха словно прочитал вопрос на моем угрюмом лице. «Он это умеет!» — отвечает. «Так знаешь, что никак забыть ее не можешь!» И ржет. «А в глаз?» «Посмотрю на тебя, если вдруг твоя Юля найдется!» Да с ребенком на руках, — подкалывает друга. — Вот поржу, как ты сейчас. Кирюха печально вздыхает. — Это уже будет сказкой какой-то, как подарок с небес, — качает он головой. — Вот любишь ты старое вспомнить и настроение опустить ниже плентуса. Погрустив, друг интересуется у меня. — Тест на отцовство уже сделал? И тут же реагирует на мою выгнутую бровь. «А то ты сам об этом не подумал». «Подумал», — киваю я. «Не делал пока. Утром думал съездить». Оглядываюсь в сторону дивана, на котором сидит бельчонок. Не знаю, что происходит на экране, но у девочки приоткрыт рот, а голова вытянута в сторону телевизора. «А сам как думаешь, твоя?» Кирилл отвлекает от девочки новым вопросом. «У меня нет однозначного ответа». Только мысли и домыслы. Потому перевожу тему на другое, на горнолыжку. И тут Кирюха сразу забывает обо всем на свете, кроме того красивого заснеженного местечка, его мечту. О нем он может говорить часами, но малышке уже спать пора. Потому друга приходится выпроводить, пообещав, что обязательно отметим, обязательно скоро вместе туда поедем, и он мне все там покажет хотя я там был, и планы по обустройству его знаю. Вот как он отстроит там обещанную здоровенную баню из толстенных бревен, откуда-то с Карелии, вот и съездить можно, опробовать. Когда позже укладываю малышку спать, та обхватывает мою руку ногами и руками, словно панда ветку, и не хочет отпускать. — Почитай мне книжку! — просит она так жалобно, что сложно устоять. Но беда в том, что детских книжек у меня нет. Вряд ли бельчонок хочет почитать статьи на тему бизнеса или экономики. Тогда сказку расскажи. Сказок я не помню, хотя... Приходится выкручиваться. Вспоминаю отцовский способ по усыплению неугомонного ребенка в моем лице. Начинаю рассказывать бельчонку кашу из топора. На моменте, когда солдат начинает помешивать топорищем готовящиеся блюда, Много раз повторяю. И варил, варил, варил, варил. Слова произношу медленно, плавно. На двадцать третьем повторении малышка уже сопит. Готово. Не совсем честно, но что поделать. Книжки, что ли, завтра купить? Завтрак проходит без приключений. Вика еще вчера нашла мне место, где можно заказать нормальную молочную кашу на дом. Чем я и воспользовался, Пред работой заезжаем в специальную клинику. Персонал меня радует. Биоматериал ребенка забирают, как бы играя с ним. Малышка, ничего не подозревая, соглашается на всякие манипуляции. Как же ее иногда легко обдурить! Нужно будет исправить. Нечего вестись на любой развод. Не дело это. Осталось дождаться результатов, а это несколько дней. На работе Вика уже встречает меня с кружкой кофе и готовится забрать бельчонка. Вот только выражение ее лица мне не нравится. Испуганно, обеспокоенно, тревожное. Ага, именно такое. Здание захватили террористы? Спрашиваю ее, принимая кофе. Выпили все наше кофе, и ты отдаешь мне последнее? Иногда я по части юмора в ударе. Или всю бухгалтерию в заложники взяли? Накидываю варианты. Угрожает сломать ногти и оторвать накладные ресницы, если не переведут все деньги компании на нужный счет. В заложнике, Неожиданно для меня соглашается с моей версией Вика. Гену. Моего личного секретаря, что как Цербер хранит верность моим ценным бумагам и документам. Это уже серьезно. Но к нему я приставил охрану. Да непростую. Никакой суеты в здании тоже не наблюдаю. Значит... Догадываюсь, террористы эти не криминального характера. Кто? Рыкаю я, готовясь всех тут порешать. Ваша невеста, указывает пальчиком в сторону моего кабинета. Чего? У тебя есть невеста? Сердитым тоном спрашивает бельчонок силой, дергая меня за руку. Женщины, делаю глубокий вздох. Сейчас узнаем, отвечаю ей и иду в сторону кабинета.